Лана Александровна Ременцева Не жертва Пролог Конец XVIII века. Город Горанрог поражал мрачностью остробашенных малых корявых построек. Каменистые узкие дороги, забитые неровными стенами, многочисленных домов находились по всему городу. Неистовый вертлявый ветер завывал, носясь под мостами, и в аркообразных входах на виляющие улицы, как будто воздушный змей. В темном переулке клыки вонзились шеи несчастной, безжалостно высасывая кровь. Женщина от ужаса заорала, закатила глаза и содрогалась в конвульсиях. Николас, какого хрена ты пьешь из тела, если мы открыли бар, где кровь подается в бокалах? А желающих ее сдать нам и получить пару монет достаточно? Приятный на слух мужской голос разбавил ужас происходящего. Статный вампир в элегантном черном костюме оторвался от уже мертвой жертвы и, отбросив на землю, поднял багровый взгляд на говорящего. Клыки горели яркой белизной в общем мраке. С острого подбородка стекала струйка крови. Иногда появляется острое желание выпить горяченького прямо из тела. Его голос отражал нотки благородной интонации, манящей каким-то низким баритоном, обволакивающим, как густая паутина. Собеседник рассмеялся. «Николас, ты хоть на мне не тренируй свои голосовые чары. Я не робкая девица со сладенькой кровушкой. А твой друг?» «Ладно», — усмехнулся вампир, переходя на обычную интонацию. «Хочу приключений». Надоел наш унылый город. Давай полетаем по миру. Может, найдем что-то диковинное по душе. Друг скривился в ехидной ухмылки, не портящей его аристократической красоты. Я не против, только какие у нас души. Так черная бездны истекающие кровью. Пусть так. Однако и в эту бездну хочу найти жертву. Или не жертву, не знаю. Слегка пожал плечами. То, что глаз привлечет, да и вообще, может, невесту. Устал от одиночества, уже столетия мы с тобой, одинокие вампиры. Одни шлюхи регулярно, надоело. Пора бы найти чистую, благородную, достойную меня, князя тьмы, дело. Я за, только за сто лет, как на нас обрушилось это кровавое проклятие бессмертия, еще ни одной бабы не встретил, чтобы, зная, кто мы, сразу не готовы были расставить ноги. Они все шлюхи, достойных нет. И ты не просто князь тьмы. Мы с тобой настоящие князья из древнего дворянского рода. Жаль. Даю тебе слово, что если встречу достойную... Женюсь и сделаю бессмертной.